Специальный интернет-выпуск «Columbia Journalism Review», опубликованный в июле-августе 1997 года, был посвящен рассказам о потерях и неудачных комп неудачах компаний, которые слишком доверились передовым технологиям. Денис Каруза подвел итог. Казалось, э, что многие люди, публикующие интернет-новости, недовольны положением дел в этом бизнесе. После многих лет разговоров о якобы росте доходов и фактическом отсутствии прибыли, они очень бы хотели, чтобы кто-нибудь показал им их деньги. Каруза 1997. Тем не менее, через пять лет... Отчета из Ассоциации американских газет продемонстрировал совершенно противоположную ситуацию. Издатели газет могут делать деньги во всемирной паутине. Крупные американские компании заявили о прибыли от онлайновых операций, включая издания «Херста», «Нью-Йорк Таймс», а также группы «Геннет» и «Кнайт Рибдер». И эти данные позволяют оптимистично смотреть в будущее такое предположение – да делает и Флона Харви, журналист в газете Financial Times. Она отмечает, что онлайновые операции в этой газете сразу начали проводить и по финансово выгодной модели. За доступ к более точной или ценной финансовой информации в 2004 году согласились платить 74 тысячи подписчиков. При этом особую привлекательность газеты предает постоянное обновление этих страниц. Это также оказалось полезным для бумажной версии газеты. Издательская стратегия Financial Times показала отличный пример того, как электронный и печатный вариант могут процветать совместно. Вот как это описывает Рой Гринслейт. Уровень интеграции между электронной и печатной версиями значительно выше, чем в других газетах. Это выражается в том, что первая страница полностью собрана из электронной версии. И каждый понимает, что эта сводка новостей сформу... сформирована из того, что уже распространяется по сети. По мнению редактора Financial Times Эндрю Говерсу, это означает, э, что мы не трогаемся э, с холодным двигателем. Еще одна газета с интересным подбором новостей в сетевой версии Daily Telegraph, отчет службы электронной издательской деятельности Electronic Publishing Services, отмечает любопытный факт, в то время как рекламодатели печатных изданий, в основном ориентированные на читателя зрелого возраста, более трети из них старше 65 лет, электронное издательство демонстрирует противоположную картину третьей из читателей моложе 35 Для газеты это означает два варианта развития событий. Во-первых, более молодые сетевые читатели могут позже перейти на печатную версию. И второе, в электронной версии, может пытаться устанавливать контакты с различными рекламодателями. Почему так много говорится о газетах, в посвященных журналам книги? Самым простым ответом будет конвергенция. Но более интересно, на этот вопрос ответил Дайлен Джонс с которым в январе 2005 года, который занимал пост председателя британского общества издателей журналов. За последние 10 или 15 лет газеты много копировали журнальную журналистику, использовали хитрые приемы которые в потребительских изданиях известны многие годы. Я имею в виду колонки мнений, приложения, возможные дополнительные разделы. В газетах была особая культура, которая выражалась в стремлении заинтересовать как можно более обширную аудиторию. Но издатели осознают, что для получения прибыли им придется обращаться к небольшим группам читателей. На конференции Net Media 2003 представители от Irish Times FT.com, интерактивного рекламного бюро Interactive Advertising Bureau и другие электронные версии газет выражали общие мнения о необходимости ориентироваться на определенную аудиторию. Коллективную позицию озвучил Вин Кросби, издатель бюллетеня Digital Deliverance. Если вы используете сеть для удовлетворения потребностей всех возможных посетителей, как это делают массмедиа, вы не получите максимальную выгоду. Вы не увидите прибыли, пока у информации не будет определенного адресата. Наши новые СМИ могут удовлетворять и массовый, и индивидуальный запросы. Это революционные изменения. Что касается электронных журналов, их можно условно разделить на три группы: полностью электронные журналы, электронные приложения и журнальные сообщества. Полностью электронные журналы – mag Из всех трех это самая маленькая группировка, но объединяющая огромное количество различных видов. Одну ее часть занимают онлайновые версии обычных журналов, другую – так называемые арт-проекты. Лучшим примером первого варианта считается Salon.com и Slate.com. Правда, эти два сайта занимают различные секторы рынка, причем салон гордится собственной независимостью, а Slate много лет держался на плаву благодаря поддержке цифрового монстра Microsoft. В декабре 2004 года Slate был продан Washington Post, еще одной газете, которая планировала таким образом получить новых сетевых читателей и разнообразить свою аудиторию. Салон проводит подписную кампанию, хотя есть и доступ на один день, в то время как Slate бесплатно открыт для посетителей благодаря поддержке рекламодателей. Из этих двух журналов Slate более популярен, чего следовало ожидать, зная кампанию, которая его поддерживала. В ноябре 2004 года его посетили 6 миллионов человек. Основатель салон Дэвил Телбот начинал терять надежду на выживание независимых электронных журналов, об этом он пишет статье в Online Journalism Review. За 10 лет работы в этом бизнесе он видел сотни примеров разорения издателей, несмотря на их стремление предложить читателям нечто свежее, новое и более демократичное. В то же время Телбот заявляет, «Очень скоро мы объявим итоги лучшего квартала за всю историю нашего издания. Число наших подписчиков быстро возрастает по очевидным причинам. Либералы стремятся участвовать в выборной кампании, и им нужны устойчивые позиции в прессе». По его утверждению, сегодня салон имеет более 90 тысяч подписчиков. Доходы от рекламы возрастают также благодаря недавно установленной программе «Доступа на один день», где новые посетители видят рекламные ролики и всплывающие окна. Получить э, представление об арт-проектах можно, зайдя на «This is magazine». Это концептуальный электронный журнал, который уделяет особое внимание графике и графическому оформлению текстов. Нет на, ст на странице с правилами сайта заявлено. Это бесплатный электронный журнал. Вы можете читать его в режиме онлайн или сохранить его на своем компьютере. Вы можете создавать свои копии даже распространять их по электронной почте при условии сохранения оригинального документа в исходном состоянии и на некоммерческой основе. В рамках группы полностью электронных журналов существует также множество более или менее обычных продуктов, которые используют нетрадиционные способы доставки и распространения. Эти, не требующие больших затрат журналы, позволяют издателям проводить эксперименты с новыми видами интернет-журналов или измененными формами для существующих вариантов, без возможных финансовых потерь, как это бывает в случае неудачи с печатным изданием. Одним из самых многообещающих электронных журналов, запущенных в, в последние годы, стал .ком. Им попытались, заинтересоваться, буду, попытались заинтересовать будущих читателей журнал FHM в возрасте от 11 до 19 лет. Эта целевая аудитория долго была заманчивой целью издателей. Подростков можно достаточно легко привлечь журналами по специальной физической тематике, по, по специфической теме, подобной футболу или компьютерным играм. Но все предыдущие попытки сделать для них журнал по общим интересам, даже учитывая его значительные рекламные возможности, потерпели неудачу. Малки ислам» принадлежит создателям «My Kind Place», Электронного журнала для девушек возраста до 18, количество пользователей которого с июня 2000 года составляет 600 тысяч человек. Целью издания для мальчиков было добиться относительно скромной цифры – 120 тысяч, поскольку здесь нет расходов на процесс печати, бумагу или распространения, а также связанных с ними потерь. Издатели получили солидный шанс на успех, казалось, это содержание журнала соответствует ожиданиям читателей. значительно более сложный онлайновый проект был f Magazine fmagazine.com f сокращение от filter filter рассматривает вопросы связанные с музыкой и использует мультимедийные возможности широкополосного доступа в интернет для доставки аудиоматериалов, музыкальных композиций, записи интервью и видеороликов для своих читателей и зрителей. Джеймс Найт на страницах The Sunday Times приветствует этот элегантный сайт который размывал границы между издательской деятельностью и вещанием. Идея F, конечно, не нова. Впервые это было сделано на сайте nmi.co. Но F-магазин необычен тем, что не имеет печатного аналога. F-Magazine – не новое онлайновое издание, как это может показаться первоначально. Данный цифровой продукт был создан для распространения на компакт-дисках. Это было в 1999 году. Через много лет после появления мнения, что компакт-дисками связано будущее в издании журналов, когда интернет стал общедоступным, многие начали думать, что напечатанные на бумаге журналы скорее канут в лету. По словам издателя Феликса Дениса, они станут всего лишь иероглифами, небрежно нарисованными на деревьях. Быстрое распространение компакт-дисков тоже порождало мнение об отмирании печатных изданий. Компакт-диски были недорогими в производстве, могли продаваться в газетных киосках и имели мультимедийные возможности, то есть на них можно записывать, э -э, кроме текстовых файлов, также аудио- и видеоматериалы. Эти предсказания, как мы теперь знаем, не сбылись, и кажется маловероятным, что онлайн издания когда-либо смогут полностью вытеснить свои бумажные аналоги. Компакт-диски оказались хорошим маркетинговым приемом Иногда их даже приклеивают к обложкам журналов. Но в наши дни основная часть издателей считает, что онлайн-издания лучше всего подходят на роль приложений к печатным изданиям и должны использоваться для маркетинговых целей. Электронные приложения. Почти у всех бумажных изданий сейчас есть собственный интернет-сайт. Если вопрос 1997 года заключался в том, как сделать такие сайты доходными, то ответ нового столетия гласит, их можно использовать для дегустации материалов пресс-варианта, привлечения подписчиков и поддержания интереса у читателей. Этому совету следуют почти все журнальные сайты. Обычно на них размещаются некоторые материалы журнала. Главная цель такого маневра – заинтересовать посетителя сайта, вызвать у него желание купить бумажный вариант или, еще лучше, оформить подписку на особых условиях прямо на сайте. Мало того, что журнал будут доставлять на дом, это обеспечит доступ к электронной версии журнала, который сверстан как бумажный вариант. Некоторые газеты, включая за Guardian, также доступны в таком удобном формате. Существуют сайты-приложения предлагающие материалы, которых нет в печатной версии. Тексты могут быть специально заказаны на автору журнала или написаны собственными журналистами сайта. Такой подход применяется в журнале New Woman. Редактор журнала Марги Конклин объявила о его серьезных преобразованиях. Повторный запуск обновленного New Woman укрепит его особую роль как единственного глянцевого журнала премиум-класса на рынке женских ежемесячных изданий и поможет в этом ежедневное приложение в виде интернет-сайта. Другой источник дохода сайтов такого рода — рекламная деятельность. Дополнительные возможности для читателей щелчком мыши перейти на сайт рекламодателя, наличие сайтов торговых партнеров, с которыми сайт получать проценты от каждого вновь полученного ими потребителя, а прямых и прямых продаж товаров через издателя. Вокруг подобных цифровых возможностей выросла сопутствующая индустрия. Другим примером электронных приложений к журналам можно считать те, которые предлагаются производителям услуг подобными компании AvantGo. Это бесплатная служба, которая доставляет тысячи мобильных интернет-сайтов потребителям на их карманные компьютеры Personal Digital Assistance, PDA. И смартфоны. Это позволяет производителям контента, текстов, фото, аудио видеоматериалов, в частях которых входит Rolling Stone, Financial Times и BBC, использовать стандартные приемы языка HTML для создания интернет-сайтов специально для обладателей мобильных устройств. Способность компании Eventgo доставлять сайты на множество моделей, карманных компьютеров, коммуникаторов и смартфонов означает, что материал для этих сайтов создается и публикуется только раз, хотя будет использоваться на различных платформах, мобильных устройствах, с различными операционными системами. Потенциальные преимущества для издателя будут те же, что и в других электронных приложениях. Продвижение на рынке их основного продукта, в продаже по подписке дополнительный источник для размещения рекламы или при привлечения спонсоров. Третья цель, которую преследует сайт, приложение поддержание, интернет, поддержание интереса читателям, является основой и для печатных версий. Для изучения канадского женского журнала э, Chattel... Чаталейн Валерий Коринек получила доступ к его архивам, включая переписку с читателями, в том числе не опубликованную. Она выяснила следующее, следующее «Многие женщины читают, что журналы и дискуссии о них помогают почувствовать себя личностью и частью общества. Это не совсем новое утверждение». Я цитировала кореник потому, что она не только сделала предположение, она подтвердила его, а свидетельством читателей вся связь с аудиторией журнала Чайтлайн осуществляется по почте, поэтому было понятно, что читатель поддерживает контакт с редакцией а, только как с организацией или ее представителем в лице редактора, почти не имея шанса на прямое общение с другими читателями. Интернет навсегда это изменил. На сайтах журналов есть чаты и форумы, которые позволяют посетителям напрямую вести разговор и дискуссии о журнале в целом, о конкретных статьях или просто общаться на любые темы, интересные собеседникам. Аналогичные адреса электронной почты, которые дают в конце статей или колонок с мнениями, позволяют читателю сразу отправлять сообщения автору материала. Примеры подобного использования для электронных приложений вполне обычны и характерны для многих журналов. Тем не менее стоит отметить, что журнал World, запущенный под девизом «Наконец-то есть что почитать», группой профессионалов ранее работавших на eMap, сразу начал выпускать электронные версии, благодаря чему получил широкую известность этот вид. Инициативы, формирующие сообщество Community Formation Initiative, может быть одним из способов, позволяющих новому небольшому независимому проекту бороться против мощи крупных корпораций. В онлайн-новом онлайн мире известность также важна, как и крупный бюджет за счет рекламы. Популярность подобных электронных приложений доказывает, что часть деятельности журнала направлена на создание читателя чувства причастности к определенному сообществу – одна из его важнейших особенностей, и во многом способствует успеху издания. Журнальные сообщества. Когда журнал нельзя назвать журналом? Когда это, например, iVillage.com. Он появился в 1999 году, объединил уже существующий сайт woman.com и собранное воедино содержание журналов, принадлежащих Hearst Corporation of America. Сюда вошли Cosmopolitan, Good Housekeeping, Readbook и Mary Claire. Поэтому, естественно, с разнообразием и качеством материалов проблем не было. Как видно из названия сайта, целью его создателей было нечто большее, чем просто воспроизведение контента печатных версий перечисленных журналов iVillage должен быть ста был стать сайтом-приложением к перечисленным журналам, способным объединить их читательниц в единое сообщество и при этом оставаться коммерчески выгодным. Это удалось быстро добиться, поскольку осведомлённость женщины в области интернета быстро возросла. В декабре 2000 года iVillage и Tesco, крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов, Объединили усилия для запуска британской версии сайта. Через два с половиной года Теско выкупила 50% акций американского сайта и стал его владельцем. Почему Теско захотела стать единственным владельцем интернет-сайта для женщин? Ответ ясно виден в цифрах. Обратимся к британской версии сайта iVillage. Он гордо объявляет о ежемесячной аудитории в 2 114 шесть человек, которая просматривает 23 миллиона страниц. Это показывает аудиторская проверка, выполненная компанией ABC Electronic в январе 2004 года. В отчете, выполненном несколькими экспертами По онлайновой сетевой розничной торговле для почтового ведомства Royal Mail говорится, продажи товаров через интернет будут вырастать и по расчетам составить к 2010 году 15% от общего объема розничной торговли. Это составляет 40,5 миллиардов фунтов стерлингов. Тут же указывается, что продавцы могут потерять миллионы, если откажутся от инвестиций в технологии, которые способствуют привлечению покупателей к процессу онлайн-покупок. Ответ понятен, но останется другой вопрос, с которого начинается этот раздел. Является или iVillage журналом? Безусловно, по многим признакам его можно отнести к журналам. Журналы выполняют особую роль в мире масс-медиа. Как говорит исследователь журналистики Дэвид Абрахамсон, особая роль журналов долго заключалась в том, что они в большей степени, чем газеты или эфирные СМИ, доставляли ценную разъяснительную информацию по определенной аудитории, а не всем читателям в масштабах страны. В книге «Magazine Made America» Абрахамсон предлагает интересное определение, которое он сформулировал при изучении послевоенной периодической их изданий. Особая форма особой информации, которая должна привлечь определенную группу читателей. Автор говорит так о процессе поставки различными способами указанной части аудитории группам производителей или дистрибьюторов, которые как раз рекламируют свои продукты и услуги именно этой группе читателей. Все отмеченное выше относится к iVillage, но здесь есть кое-что еще. Одной из главных задач журнала считается установление связи между производителем и потребителем. Но многие исследователи изданий, в числе, как чисто теоретические Беллистер и Этолл, 1991, Битхэм, 1996, Фергюсон, 1983, Хермерс, 1995, так и более э, коммерческие направленности, Берро и Брейзвейд, 1979 Констердайн, 2002, МОД, 1930, Петерсон, 1964, ППА, 2000, Подчеркивает также, что журналы пытаются вызвать у читателей доверие и помочь им почувствовать себя частью сообщества. Отсюда вытекает следующий вопрос, действительно ли iWield является сообществом? Ответ, уже, как уже было сказано, дают исследования, проведенные в области культуры и социальной сферы. Вот некоторые результаты. Сообщество не обязательно нужно воспринимать как отдельные группы тесно общающихся людей. Они могут представлять собой социальные сети родственников, друзей и коллег, которые не обязательно живут близко друг от друга. Это коренные изменения представлений о сообществе. Уэлман и Джулия изучали особенности и воздействия, различных типов сообществ в реальном мире и в сетевой среде, в режиме онлайн. Рассмотрев возмож... множество вопросов, непосредственно связанных с сайтами, подобным iWilch, сделали следующий вывод. Специалисты обеспокоены тем, что виртуальные сообщества э, в действительности не являются сообществами. Это, скорее всего, связано с устаревшими представлениями о сообществе в реальной жизни, где люди разделены в географическом смысле. У них есть отдельное жилье, и они связываются друг с другом средствами телекоммуникации, телефон и факс. Сеть же поддерживает группы отношений внутри, которых аналогичны тем, что существует между соседними родственниками, только здесь не имеет значения, насколько люди удалены друг от друга. Кроме этого, iVillage, несомненно, имеет собственную редакцию. В информационной странице сказано, в отличие от многих других женских онлайновых предложений, iVillage.co.uk использует э, э, свое быстро растущее сообщество для повышения качества своих материалов. Редакционная команда упоминается на некоторых страницах и статьи, подписаны именами авторов. Эти люди, как редакторы, критически рассматривают и обрабатывают материалы, поступающие от членов сообщества, поэтому вполне возможно предположить, что этот сайт напоминает журнал. Страна блогов – мое сообщество в целом мире. Если iVillage находится на одном конце шкалы виртуальных сообществ, как подлинная крепость – то на другом стоят бесчисленные лачуги, хижины, а также особняки и дворцы, которые растянулись до границ известной нам вселенной. Это блогосфера, сектор киберпространства, населенный создателями и хранителями сетевых дневников или блогов. Мы включили их сюда потому, что они обладают характерными для журналов особенностями представлять информацию группам с особыми интересами, интернет-сайт, BlizzMag.co.uk, который вырос из журнала Blizz, выпускаемого компанией eMap, предлагает читателям просматривать блоги на сайте, чтобы быть в курсе всех сплетен, новостей о знаменитостях и того, что происходит в офисе журнала Blizz, и создавать собственные. Необычные явления в области информатики и средств коммуникации блоги появились в первые годы нового тысячелетия. Об этом много написано, но журналистам полезно знать о блогах следующие. Они существуют. Качество и надежность информации в отдельных блогах непостоянны. Необходимо учитывать мощность и скорость блогов, как векторов информации и дезинформации. Много крупных СМИ попытались проникнуть на эту территорию отвоевать немного места для себя. Вполне успешные журналисты и практикующие работники СМИ иногда создают блоги, чтобы высказывать личное мнение в отношении собственной профессии. Блоги, подобные тому, который поддерживал Салам Пакс во время Второй войны в Ираке, дают возможность получить свидетельство очевидцев, которые вряд ли будут доступны репортерам. Это действительно так. Иэн Харгривс утверждал, что при демократии журналистом является каждый. Это вполне может означать, что благосфера в настоящее время стала самым передовым продуктом демократии. Питер Престон писал после цунами 26 декабря 2004 года. Блогеры победили обычные СМИ, заявила Times of India. BBC полагали на них полагались на них в районах на побережье Индийского океана почти во всех своих ранних сообществах. The Guardian, э, как некоторые другие газеты, заполняла эти страницы взятыми из интернета показа показаниями свидетелей. Это существенное изменение. Как создается электронная журналистика? В предыдущих разделах мы попытались описать электронную журналистику с точки зрения связи с журналами. Ниже мы рассмотрим возможности практического ее использования теми, кто работал в журнальной журналистике. Первое, что стоит отметить, журналисту, работающему в электронных СМИ, нужны те же навыки и знания, что любому из его коллег. В печатных изданиях работа по выяснению подробностей и беседы с людьми требует владения множеством навыков изучения информации и владения словом, наглядными средствами. Необходимо также знание закона. Важно сохранить архивные материалы на тот случай, если в связи со статьей будут возбуждено уголовное дело и начато расследование. Электронный анализ. C.A.R. Computer Assisted Reporting. Навыки владения компьютером зависят от области, в которой журналист работает. Поскольку электронная журналистика достаточно молода, таких навыков требуется в общем не слишком много. Среди них основными являются умение составлять отчеты и анализировать данные при помощи компьютера. Эта сторона электронной журналистики хорошо рассмотрена в книге Филиппа Мейера «Precision Journalism – A Reporter's Introduction to Social Science Methods». В простейшем виде в ней изложен процесс загрузки электронных таблиц и обработки их данных различными способами. Источники информации, цифровые средства коммуникации открыли журналистам множество новых возможностей для поиска информации. Они подробно обсуждаются другими авторами, и все изложенные ниже представляют собой квинтэссенцию их советов. Всемирная паутина The World Wide Web Сеть это то, о чем большинство людей думают как об интернете, но это лишь часть общей сети, сайты и их страницы могут быть созданы кем угодно, начиная от школьника и заканчивая членом аппарата правительства, и при этом выглядит достаточно убедительно, в этом и заключается основная проблема журналиста, вроде бы информация более чем достаточно, но найти нужную и потом еще и проверить достоверность полученных сведений достаточно сложно. Поиск информации. Повседневная реальность. Почти для всех пользователей сети система проста. Введите слово или фразу в поле поиска, и вы получите десятки страниц со ссылками на сайты. Возможно, на одном из них вы найдете ответ на интересующий вас вопрос. Вот почему полезно знать, как испо использовать расширенный поиск. Это объясняется в книгах МакГуайра или Редика и Кинга. Ответ на вопрос «Как лучше искать нужную информацию?» вы можете найти и в интернете. Проверка сведений должна начинаться с проверки самого сайта. Информацию об этом можно найти на journalist.co. Сайт поддерживает журналист Джон Мориш. На его страницах содержится огромное количество информации об электронной журналистике, так как и на сайте carpark.com.uk. Slash CarPlayer. Парк, нижнее подчеркивание, UK, запущенным преподавателем журналистики Алланом Роллинсоном. Есть несколько простых способов для того, чтобы определить зарегистрированного владельца сайта, но никогда нельзя знать наверняка, не стоит ли, не стоит ли за ним кое-кто-либо еще. Электронная почта. Пожалуй, это самый распространенный способ электронных средств коммуникации, одновременно полезный и вредный для журналистов. Зачем с того, что электронная почта – недостаточно безопасный способ связи. Любой пользователь с доступным доступам к почтовым папкам, в том числе хакеры или ваш босс, может просматривать сообщение. К тому же положение британского акта о свободе информации от 2005 года допускает возможность проверки вашей электронной почты третьими лицами при особых обстоятельствах, например, если работник отсутствует в течение нескольких дней. Вдобавок электронная почта, в отличие от обычной, не имеет режима анонимной доставки. Когда вы получаете письмо, оно оставляет за собой следы, по которым можно определить его отправителя. Доски объявлений и форумы. Зайдите на любой сайт, приложение, журнал, наверняка вы найдете на нем форум или доску объявлений. Члены журналистского сообщества могут писать сюда свои мысли или мнения, на которые, скорее всего, ответят другие посетители. Так возникают дискуссии, которые могут быть полезны журналистам. Иногда на основе подобных обсуждений можно написать целый материал. По традиции, вновь принятых в штат сотрудников направляют в группу, которая занимается письмами от читателей. Это делается для того, чтобы новички могли лучше понять свою аудиторию, узнать, какие темы их Интересуют такие вопросы у них возникают. Форумы, так же как и письма, предоставляют журналистам ценные материалы, хотя, конечно, там может быть огромное количество абсолютной чепухи. Журналистика будущего. Еще не так давно репортеры в вре времени и цифровых технологий представляли себе так. Он не расстается с фотоаппаратом, а может быть и с цифровой видеокамерой, с цифровым диктофоном, ноутбуком и мобильным телефоном, и использует для всей этой техники и карты памяти, чтобы фотографировать, записывать, редактировать и передавать материалы в мгновение ока. Так действительно было, и вы могли видеть черно-зеленые кадры ночных бомбардировок во время Второй войны в Персидском заливе. Во время крупных политических конференций блогерам позволяли писать материалы непосредственно с места событий и постоянно обновлять их. А сейчас фотоаппараты встроены в мобильные телефоны. Возможно, диктофоны тоже. Видеокамеры перешли на цифровой формат DV, и ноутбук работает с другими устройствами по беспроводному протоколу Bluetooth и, естественно, выходит в интернет через беспроводной протокол Wi-Fi. Не так важно, что именно изменилось в технологии, на котором, на каком бы уровне не находились электронной журналистика через 5 лет все это оборудование будет обычным, а еще через 5 лет оно окончательно устареет. Еще 10 лет назад можно было обсуждать вопрос о том, что качество звука изображения важнее скорости передачи информации. Сейчас с круглосуточными лентами новостей и постоянно действующими мобильными сетями срочность ценится гораздо выше. Сегодня все журналисты уверенно владеет программными пакетами, для понимают язык HTML, основной язык сети. Поэтому умение использовать разнообразным пользоваться разнообразными оборудованием для связи и соответствующими программным обеспечением будет необходимо журналистам в ближайшие годы, не только вместе с умением написать статью лучшим из всех возможных способов.